Интерлюдия-1. 770 лет назад. Горный массив Олимп. Прошел год по земному времени, как исследовательский звездолет-метеор прибыл в Солнечную систему. Совет Титанов, пока из трех представителей высшей власти, определились с методом внедрения в цивилизацию планеты Земля. Принято решение играть роль богов у аборигенов из Римской империи. Пришельцы посчитали, что империя подходит им по многим параметрам. Хорошо развивается, имеет силу и мощь. Но главное, здесь комфортные места для проживания. Боги аборигенов, в соответствии с легендами, жили на территории горного массива Олимп. Именно сюда и прибыли два члена совета, генерал Квирин и президент Салюс. Они стояли на склоне горы, рассматривая каскад мелких водопадов реки Энипея. «Красивое место, но это всего лишь горное ущелье. Здесь будет непросто устроить большую базу, чтобы вместить всех наших», произнес Квирин, любуясь природой. «Этого и не потребуется. Согласно легендам, здесь обитают некоторые боги, например, греческий бог Зевс, но не живут здесь постоянно». — Вот и мы будем здесь нести боевое дежурство. — Ну, или служебное дежурство, если тебе так понятней, — пояснил Салюс. — Возникает вопрос. Где устроим основную базу-городок? — спросил Квирин. — На планете достаточно крупных островов, где мы сможем построить город и научный центр. Десантные боты имеют возможность летать в атмосфере. На них будем перемещаться. Плюс на метеории есть три десятка малых ботов, которые рассчитаны на десять мест. Идеальный способ транспорта, — дал ответ Салюс. — Я вижу, ты уже продумал, как нам внедряться в общество местных землян. Кстати, название планеты странное. Квирин поднял камушек и бросил в один из бассейнов водопада, наблюдая за падением камня. — Именно. Есть план, с которым я тебя ознакомлю. «Отправим паломников, которые предпримут усилия для строительства храмов нужных нам богов. На этой планете ценится золото, что меня, честно сказать, удивляет». «Чем сейчас занят Эвр?» – спросил Квирин. «Эвр будет прилетать на планету только для отдыха. Забот у него хватит. Установить добывающие и перерабатывающие комплексы. Нужно будет наладить производство». Да хотя бы из тех же запасных частей для нашей техники. Запчасти имеют способности изнашиваться, даже из сверхпрочных материалов. Кроме всего прочего, он отправит технических роботов на геологоразведку в пояс астероидов. Думаю, там найдется немало нужных нам ископаемых. Тем не менее, нам нужна стратегия внедрения в местные общества. Салюс не сомневался, что генерал будет предлагать внедрение в нескольких местах. Он хорошо знал Квирина. Так и сделаем. Квирин, разработай стратегию внедрения сам. К тому же ты изучал методы в военной академии. Но нам с тобой пора вернуться к боту. Отправимся на корвет, а там примем все нужные решения. Потребуется время ожидания, пока наши беспилотники, оснащенные устройствами сбора информации, соберут все нужные нам сведения. Тем временем я представлю Титанов, у которых уровень «старший научный сотрудник», предложил Салюс, и Квирин согласился с ним. Они вернулись к боту, который доставил их в это красивейшее место, чтобы вернуться на корвет. Пока десантный бот преодолевал расстояние от поверхности планеты до разведывательного корвета, который стоял на рейде, на границе атмосферного слоя планеты и космического пространства ближнего космоса, Генерал Квирин успел просмотреть карты, на которых отображены все участки суши планеты. После стыковки бота к корвету, Салюс и Квирин направились в каюту, предназначенную для обработки информационных материалов. Это было наиболее просторное помещение на корвете. В данный момент кают-компания была пуста. Квирин расположился возле пульта работы с информацией, включил визуальный экран и вывел на него всю карту планеты Земля. Затем включил дополнительный визуальный экран, на котором отразились карты ближнего космоса. Салюс тем временем расположился в удобном кресле. «Квирин, предвижу твои вопросы. Ты хочешь понять, где будут расположены ППД и ПВД? Эвр уже прорабатывал этот вопрос. Обратись к ИИК. Там есть информация, которую Эвр оставил для тебя» предложил Салюс, наблюдая за действиями Квирина. Квирин хмыкнул и последовал совету Салюса. И И.К. уже обработал информацию. На экранах загорелись зеленые точки, которые с точки зрения искусственного интеллекта Корвета считаются наиболее вероятными по большинству параметров. Квирин. «Прежде чем сюда подойдут титаны, и мы приступим к распределению должностей в верхней палате и нижней палате совета», «Хочу сообщить тебе, что эксперимент по созданию вакцины альфа-робов мы успели закончить еще на Тите», вновь заговорил Салюс, пока Квирин работал с картами. «Продолжай», заинтересованно ответил Квирин, но от карт не отвернулся. «Тебя в свое время инициировали бета-робом, так что пояснять, что это такое, я не стану». «Итак, альфа-робы могут работать над регенерацией клеток примерно в 2-3 раза дольше» что позволит увеличить срок жизни по такой же формуле. «Ты хочешь сказать, что все инициированные смогут прожить до трех лет?» спросил Квирин, развернувшись на своем кресле. «Предположительно, так должно быть». «Конечно, этого никто не проверял, но результаты работы с живыми клетками показывают именно такой результат. В точности анализа я не сомневаюсь. Когда-то при изобретении бета-робов тоже были сомнения». Но они рассеялись с течением времени. «Салюс, а у тебя сохранились штаммы гамма-робов?» — неожиданно спросил Квирин. «Естественно. Более того, у нас в архиве сохранились штаммы дельта-робов, которые позволят за счет регенерации клеток увеличивать срок жизни до 100 лет гарантированно, а то и дольше. Почему ты об этом спрашиваешь?» — Обычно ты не интересовался такими разработками, — спросил Салюс. — Я и не готовился ранее к захвату планет без применения военной силы, хотя в Академии меня такому учили. Дело в том, что мы можем применять инициирование местных аборигенов. Точнее, не всех аборигенов, а только правителей, лояльных нам. Раз уж будем играть роль богов, то, соответственно, должно иметь место чудо. — Кирин, ты читаешь мои мысли? Сознайся. Я уже думал об этом пришел к выводу, что делать это необходимо. Чудеса для людей будут не только в увеличении жизненного срока. Есть много такого в биологии, что мы сможем предложить как боги. Например, мы можем вылечить любую болезнь, которая может существовать на этой планете. Особенно это будет выглядеть эффективно, если появится эпидемия какой-то болезни, когда гуманоиды умирают в большом количестве. Такие действия проводили, когда тройное содружество аннексировали отсталые планеты. Уверяю тебя, у нас в биологической базе много чего такого, что местные аборигены примут как божественное влияние, улыбнувшись, ответил Салюс. Квирин хмыкнул, но никак комментировать не стал. Он развернулся обратно к своим картам, продолжая работать над будущей стратегией внедрения титанов в мир этой планеты. Салюс, в свою очередь, Стал готовиться к разговору с титанами, которые выбраны кандидатами на должности в верхней и нижней палатах совета. Салиус имел опыт управления планетой. Так что он занимался разработкой той стратегии, которая позволит занять место местных богов на долгие века. Через час корабельного времени в кают-компанию стали входить титаны из категории старших научных сотрудников. Среди них был только один сотрудник из службы безопасности заместитель Квирина, полковник Протей. Как только появились титаны, Квирин погасил визуальные экраны и развернулся от пульта управления. Совещание начал Салюс, первым взяв слово. «Господа, здесь, в кают-компании, собрались кандидаты на должности в верхнюю и нижнюю палаты совета. Все вы знаете, что произошло в мире тройного содружества. Нам пришлось эвакуироваться». К нашему всеобщему сожалению поврежден генератор прыжка, так что вернуться назад у нас нет никакой возможности. В связи с этим принято решение осваиваться на этой планете. Она единственная в данной звездной системе, вполне пригодна для жизни гуманоидов, то есть нас. На планете имеются жители, которые отстают от нас в развитии на несколько тысяч лет, даже по местному планетарному времени. «Хотя для нас разницы никакой. Наше время, к которому мы привыкли, полностью совпадает со временем этой планеты», произнес Салюс. «По какому признаку проводили выбор кандидатов? Что являлось решающим фактором для занимаемой должности?» спросила одна из титанов по имени Помона. «Вне всяких сомнений, что все старшие научные сотрудники достойны получить должность в верхней и нижней палатах Совета. — Потому выбор мы сделали, основываясь на именах, которые вы получили после того, как стали титанами, — ответил Салюс. — Хотелось бы более подробных пояснений, если возможно, — с места произнесла Палис. — Дело в том, что на планете Земля развита религия. Земляне верят в богов, потому что не имеют другого объяснения некоторым явлениям, в том числе природным. «Та местность, с которой мы начнем свою экспансию, в плане религии имеет свою конфессию. Проще говоря, у некоторых из вас совпадают имена с именами местных богов. Это и явилось основой выбора. Хотя, повторюсь, большинство из титанов справились бы с этими обязанностями», — ответил Салюс. «Но если существует несколько конфессий религии у жителей этой планеты, то как быть с другими?» «Совет, будет пополняться титанами?» — задал вопрос титан с именем Марс. «Возможно, я этого не исключаю. Но пока мы остановимся на многобожии определенных территорий. Нас не так много, чтобы распыляться на всю планету. Тем более часть титанов займется руководством добычи полезных ископаемых. Мы прибыли сюда не на одну сотню лет, так что будем готовиться основательно» ответил Салюс. Далее произошло распределение должностей. Салюс заранее подготовил программу для каждой должности, так что сейчас, назначив Титанов на определенные направления, раздал им список того, что они должны сделать уже сейчас и того, чем будут заниматься в ближайшем будущем.